Оставшийся промежуток он преодолел без потери происшествий и, бросив мешок к ногам друга, рухнул рядом, собираясь как следует отдышаться. Но Сэйд ему этого не позволил. Он вцепился зубами в край развязанной горловины мешка и с рычанием принялся ее дергать, грозно уставившись при этом на хозяина. да ты мне наконец отдохнуть, злодень мохнатый!» – рассердился на нос. «Теперь-то тебе что от меня надо?» Он, конечно, догадывался, что... Сейд требовал, чтобы он надел заколдованную шубу. Делать это не хотелось, хотя он и понимал, что подчиниться, по-видимому, все же придется. Даже не только и не столько из-за настырности верного пса. В конце-то концов, хоть они и были друзьями, но человеком, а значит и главным, тоже из них все же был он, на нос». Или что теперь, во всем подчиняться собаке, какой бы умной она ни была? Может, тогда уже сразу встать на четвереньки и начать гавкать? Нет, Сейда нужно поставить на место, не делая это. На шубу велел надеть небесный дух, а это уже совсем другое. Дух выше человека во всем, и сильней. И, конечно же, знает, что требует. Разумеется, знает. Ведь это же духи наслали на землю проклятие. Значит, кому, как не им... Придумать и защиту от него. Так что есть сразу два больших резона, чтобы надеть эту волшебную малицу и получить защиту от радиации и выполнить приказ духа. А вот насчет Сейда... «Знаешь что?» — сказал Нанос, стараясь, чтобы голос звучал твердо и строго. «Ты, конечно, молодец и умница, но давай договоримся. Я сам буду решать, что и когда нужно делать. За подсказку спасибо!» А командовать прекращай. Да, я помню, что обещал надеть эту малицу как только переберемся. Но мы еще не перебрались. Вон у нас нарты до сих пор над пропастью висят. Так что давай-ка, друг, теперь я покомандую. Нанос поднялся и подошел к заостренному носу Кережа. Ты берись за заупришь, я за нос и на три подтянем. Пес послушался сразу. Притих, разжал зубы и, виноватый, опустив голову, пошел к нартам. На носу даже стало чуточку стыдно. И чтобы побороть неловкость, он излишне бодро и громко выкрикнул. «Взялись! Раз, два, три!» Нарты вытащились легко и быстро. Оставалось запрячь в них оленей, и можно было ехать дальше. «Только не оленей, а оленя!» вспомнил на нос и опять загрустил. Единственный оставшийся у него бык лежал на снегу не как обычно, на животе поджав под себя ноги, а словно мертвая туша, разбросав их в стороны. Лишь часто вздымающийся в такт болезненному дыханию облезлый бок говорил о том, что олень еще жив. Нанос отчетливо понимал, что это ненадолго, но все же упрямо гнал от себя эту мысль. И скорее для того, чтобы дать быку еще немного отлежаться, чем потому, что ему это действительно хотелось, он вновь нарочито бодро воскликнул. «Ну вот, теперь пора и обновку примерить». Сняв и сунув за пояс рукавицы, он полез в красный мешок и первым делом опять наткнулся на жуткую большеглазую морду. Натянутая бодрость враз испарилась». И все же юноша осторожно, двумя пальцами подцепил холодную кожу морды и вытащил ее из мешка. На свету она выглядела еще ужаснее. Мягкая, бледно-серая, абсолютно гладкая, напоминающая лицо утопленника. А вот огромные, почти с кулак, круглые глаза напротив поблескивали, будто живые. Вдобавок ко всему, у морды не было носа. А там, где положено находиться рту, у нее торчал некий зеленый кругляш, словно короткий отпилок полена. Судя по всему, эту морду полагалось надевать на голову, но Нанос решил, что ни за что этого делать не станет. Затем он достал из мешка рукавицы. Сделанные из такой же гладкой кожи, что и морда, они были черного цвета и имели по пять пальцев, как и те, что были на руке небесного духа. Нанос примерил одну. Ладони в ней было удобно, пальцы сгибались и разгибались легко. Вот только странная черная кожа показалась Наносу слишком тонкой и холодной, и он подумал, что в эдакой одежке, если мороз ударит покрепче, можно отморозить руки. Впрочем, решил он, поверх этих рукавиц можно будет надеть и свои. Были в мешке еще и смешные пимы, даже скорее не пимы, а короткие яры. Яры — саамская зимняя обувь из дубленных оленях шкур с голенищами выше колен, которые, как и рукавицы, были сделаны из черной гладкой кожи, только более толстой. Что удивительно, и рукавицы, и яры были сшиты так, что совсем не было видно швов. Нанос подумал, что в собственных пимах ему будет удобней, и отложил Яры в сторону. Теперь дошла очередь и до самой Малицы. Конечно, никакая это была не Малица, хотя бы уже потому, что была сшита уже прямо со штанами. И внутри у нее не было меха, как, впрочем, и снаружи. Но шкура, из которой она была сделана, показалась Наносу очень прочной и была такой толстой, что с трудом сгибалось. Правда, таких ярко-желтых шкур он никогда прежде не видел, и хотя понимал, что ее просто покрасили, но невольно представлялось, что эту шкуру сняли с некоего мерзкого, ядовитого чудища. Может, поэтому небесный дух и называл это шубой, что именно такое название и носил тот отвратительный зверь. Шуба ведь тоже звучит как-то опасно. Единственное, что делало ее похожей на малицу, был капюшон. А еще у шубы посередине проходила длинная молния, как и на одежде небесного духа. Самое же удивительное оказалось на спине. Там была надпись, сделанная большими темно-синими буквами. «Кол.Ска.А.С», — прочитал Нанс. «Непонятно». Может, что-то связанное с колой? Но тогда при тут небесный дух? Впрочем, какая, собственно, разница? На нас уселся на край Кирежи и стал, не снимая пимы штанов, просовывать ноги в штанины желтой шубы. С большим трудом, но это у него получилось. Зато надеть верхнюю часть шубы поверх малицы не вышло. Пришлось развязывать пояс и снимать последнюю. Собственно, изодранная, с полуоторванным рукавом, она и так уже никуда не годилась. Карту и дощечку с записями, которые Нанос до этого держал за пазухой, пришлось переложить в наполовину опустевший мешок. Юноша хотел сунуть туда же и не понравившиеся ему яры, но, повертев их еще в руках, он кое-что придумал и, взяв нож, Отрезал от них верхней части. Нижний же, напоминавший теперь канги только еще короче, обул прямо поверх пим, полагая, что кроме защиты от радиации, получит вдобавок и дополнительную защиту от влаги. Застегнув на шубе молнию, он повязал сверху пояс с ножными и мешочком для кресала и оберега, надел одни и другие рукавицы, лихо притопнул и сказал Сейду. Вот. Доволен теперь? Однако пес был недоволен. Он молча подошел к валявшейся в снегу морде, аккуратно подцепил ее зубами, принес и положил к ногам наноса. Сейд больше не рычал и не лаял, но посмотрел на хозяина так, что тому в раз стало понятно. Не отвяжется. Пришлось преодолевая отвращение, напяливать и этот кошмар. При этом Нанас узнал, что круглые глаза блестели, потому что в них был вставлен твердый воздух. Это его немного успокоило. Морда оказалась вовсе не срезанной с некоего чудовища, а была всего лишь сделана духами. Дышать в ней, вопреки его опасениям, тоже было возможно, хоть с непривычки и трудновато. Ну что ж... Теперь предстояло поднимать оленя и трогаться в дальнейший путь. Нанос предполагал отъехать хоть немного подальше от опасного места и там уже устроить привал, поесть самому и накормить животных. Первым к быку подошел Сейд и вдруг заскулил. Жалобно, словно заплакал. Нанос, почувствовав, как сердце будто провалилось в наполнившийся холодом живот, Сразу все понял. И все его надежды тоже рухнули тотчас в черную бездонную пропасть. Обстоятельства продолжали лютовать.